Великий Восток Заседания масонских лож с использованием масок были первыми встречами официальных лиц без галстуков. Присутствующие прекрасно понимали, кто конкретно скрывается под личинами Атума, Нептис или Осириса, но охотно шли на эти карнавальные ухищрения, позволяющие высказывать суждения, никогда бы не прозвучавшие при соблюдении официального протокола. «Братья!» — взял слово Атум, бог Демиург, в древней египетской мифологии. Он же сущность бога Солнца Ра. «Начало 20-го столетия настолько ускорило происходящие события, что складывается впечатление, будто мы за один месяц проживаем целый год». Но вы сами инициировали эти процессы своим неуклюжим вмешательством в естественный ход вещей!» Саркастически хмыкнула Нептис, в древней мифологии жена Сета и сестра Осириса. Атум, удивленный столь смелым комментарием его слов, недовольно засопел, на что бойкая Нептис, не лезущая за словом в карман, отреагировала быстро и безжалостно. «Мы в курсе, брат, что ваша ложа не допускает участия женщин, но вы тут в гостях, а ложа Великого Востока более сдержана в своих словах и более решительно в поступках, поэтому ей приходится разгребать ваши, а не собственные Авгиевы конюшни». «Братья и сестры», — голосом пастора произнес Осирис в египетской мифологии «Бог Возрождения и Царь Загробного Мира». Мы собрались здесь экстренно, чтобы обменяться оперативной информацией и выработать совместный план действий, а не пикироваться по спорным вопросам эмансипации. Пикироваться не будем, согласилась Нептис. Поэтому давайте признаемся, что русский медведь вышел из-под контроля и начал рушить здания с таким трудом, возводимое цивилизованными нациями последние полвека. Ну что он там успел разрушить? примирительно пробормотал Осирис. «Давайте загибать пальцы», — продолжала Нептис. Объявив свои реформы, он одним махом аннулировал все наши вложения в революционное движение в России. «Теперь нам придется все начинать сначала, в заведомо проигрышной конфигурации». «Вы слишком плохо знаете историю революционных движений», — покачал головой Осирис. «Это бесконечная дорога в один конец». Французская революция очень наглядно продемонстрировала, что остановиться на этом пути невозможно. Светлое будущее в представлении революционеров – это проекция авраамического рая на земную жизнь, недостижимый идеал, за который можно воевать бесконечно. Русский царь решил всех осчастливить реформами. Вы верите, что там все будут счастливы даже в случае их полного успеха? Сейчас революционное движение находится в нокдауне, но это кратковременно. Мы перегруппируем его и нанесем удар по самой незащищенной части империи, по ее окраинам. Национальное самоопределение малых наций и народностей, их право выхода из состава России – вот тот конек, на котором мы будем скакать все 20-е столетие. И тут царь нам сам помог. Затея в комбинацию с Польшей. Теперь этот камешек покатится с вершины и превратится в полноценную лавину. Она, наконец, сметет с лица земли империю северных варваров. — Вас, говорит, жажда мести за русские войска в Париже, — самодовольно хмыкнул Атум. — Да, и за них тоже, — кивнул Асирис. Но руководствоваться только такими соображениями – слишком большая роскошь для политика. Сейчас меня гораздо больше беспокоят наши вкладчики, которые уже волнуются, уловив слухи про монополию внешней торговли и отмену золотого обеспечения рубля. «Вот видите, сейчас мы смело можем загнуть второй палец!» – моментально отреагировала Нептис. Тревога за сохранность инвестиций в Россию — это еще одно объективное обстоятельство, и мы вправе включить его в список угроз, требующих нашего реагирования. — Как и контакты царя с кайзером, — подал голос успокоившийся Атум. — Это тот союз, который требуется разрушить во что бы то ни стало. — Не извольте беспокоиться, — усмехнулся Асирис. Пока престол Германии принадлежит Вильгельму II, никакой союз России и Германии нам не грозит. Кайзер спит и видит в своей короне малороссийские бриллианты и выход к Черному морю. Без этого его детище, дорога Берлин-Багдад, останется крайне уязвимой конструкцией. А что насчет Транссибирской магистрали и вообще активности русских в Азии? «Будем считать это угрозой цивилизованным странам или только Японии?» Выжидающий бросил взгляд на собеседников Атум. «Это как раз вопрос, послуживший поводом так внезапно собрать вас, господа», — загадочно пропела Нептис. «Именно неожиданная и ошеломляющая активность России в этом направлении является серьезной и ни с чем не сравнимой». «Ну что там может быть такого нового и ужасного?» Асирис высказался таким тоном, что даже несмотря на маску, можно было представить, как он поморщился. Полмесяца назад к императрице Циси от царя прибыл посланник с предложением признать Северную Маньчжурию русской в обмен на отказ от долгов, репараций и помощь в восстановлении китайского флота. «Ну да, ну да!» — нетерпеливо перебил Асирис. Нам все это прекрасно известно, как и то, что мы сами обо всем договорились с императрицей. Она им отказала и заверила, что русские уберутся из Маньчжурии, как только закончится восстание боксеров. И что? Нептис обвела собеседников долгим взглядом. Императрица Циси убита третьего дня вместе с императором Гюан Сунем, князем Дуанем и другими членами императорской семьи. Официально ответственность за акцию взяла на себя революционная армия Монголии, князей Халхи. Но нам известно, что эта армия появилась как чертик из табакерки, одновременно с приездом военного агента Потапова с неограниченными полномочиями и ресурсами. То есть вы хотите сказать? Это показательная акция, которая должна продемонстрировать серьезность притязаний русского престола на китайский пирог и его готовность действовать жестко, а когда надо – и жестоко. Ну и чего он добился этим бессмысленным убийством? С кем он теперь собирается договариваться? С Юань Шикаем. Его байянская армия – единственная боеспособная сила нового образца, сохранившаяся у империи Цин. Шикай уже получил от русских предложение о признании его императором на тех же условиях, что и Циси, Но теперь, кроме Маньчжурии, русские требуют признать независимость Монголии и Тибета. И если он не согласится, то его постигнет участь императрицы Цисии, и они будут договариваться со следующим. Во всяком случае, это выглядит именно так. «А, черт!» — буквально взвился Атум. «И почему мы узнаем об этом только сейчас?» потому что феодалы Халхи неделю назад приняли в Урге декларацию о восстановлении независимости Монголии от Китая и объявили город Тайюань, где императрица Цеси находилась в изгнании, своей территорией. Город сейчас полностью блокирован монгольскими войсками. Это, собственно, и стало формальным поводом для конфликта с последующей резней. Атум не выдержал, вскочил с кресла и начал как заведенный ходить из угла в угол. События в Монголии и Китае теперь угрожающе стыковались с докладами его собственных агентов из Тибета. Этот лакомый кусок норовит выскользнуть из пальцев, как талая льдинка». На Далай-Ламу 13-го Тхуптена Гьяцо имеет огромное влияние русский подданный Агван Даржиев, один из семи высших лам, фактически первый министр двора. Он всюду сопровождает Далай-Ламу, служит молебны, заведует финансами страны. Он и его друг, единоверец Петр Бадмаев, фанатичные сторонники присоединения Тибета к России. В январе получили... Высочайшее одобрение своих инициатив и сейчас находятся на пути в Санкт-Петербург с просьбой к царю взять Тибет под свою руку. Само по себе это событие особой опасности не представляет, но синхронизированное с происходящим в Монголии и Китае, где русский царь просто смахнул со стола все фигуры, уже представляет существенную угрозу в виде системного продвижения России. — Почему же мне не доложили о смерти ЦСИ? — пробормотал Атум, не замечая, что уже говорит вслух. — С Нового года в России особый режим секретности, а наши агенты вскрыты и изолированы. Русский разведчик капитан Потапов просто перекупил китайских осведомителей, и они честно продали ему своих бывших хозяев. — А ваши? — ревниво спросил Атум. Ваши осведомители неподкупны. А наши – это скромные банковские служащие, не имеющие никакого отношения к военному министерству, не лезущие в политику. Поэтому они пока не удостоились внимания русской разведки. Кстати, вот вам еще пища для размышлений из тех же банковских источников. Русские не собираются восстанавливать железнодорожную ветку, ведущую в порт Артур. Все рабочие оттуда перемещаются к Байкалу. Это значит, что царь потерял интерес к Квантуну? Или он демонстрирует это, а сам задумал что-то другое? Атум, он же Артур Уильям Патрик, герцог Канаутский, главный специалист Британии по тайным деликатным операциям, чувствовал, что теряет контроль над ситуацией, а это было совсем нехорошо. Требовалось держать лицо. А как его держать, если удары сыплются со всех сторон один за другим? В Трансваале никак не успокаивалась партизанская война. У буров откуда-то появилась новая тактика легких штурмовых групп, позволяющая успешно рвать тыловые коммуникации англичан, щелкать постовые пакгаузы как орешки, Вскрывая их мощными зарядами динамита, а затем прилежно и обстоятельно сносить железные дороги и телеграфные линии. Уже больше трехсот миль было безнадежно испорчено и не подлежало восстановлению. А диверсии продолжались и нарастали. Резко возросли потери среди офицеров. За ними партизаны устроили настоящую охоту. В Персии месяц назад, выхватив концессию прямо из-под носа англичан, русские купцы буквально за 10 дней нашли нефть, хотя британские подданные безуспешно потратили на поиски 9 лет. Такое впечатление, что они точно знали, где бурить. Но даже не это было самое тревожное. К месторождениям Меджиде Салейман от Баку теперь спора тянулась железнодорожная ветка, и Артур понимал, что, скорее всего, она упрется в Персидский залив, где ему уже мерещились броненосцы Черноморского флота. Потом грандиозный эпический провал резидентуры в Петербурге, скандал с британским послом, и вот теперь на десерт китайская фиаско с Тибетом зримо нависающим над главной сокровищницей британской короны – Индией. «Надо срочно что-то делать!» – пробормотал Атум вслух, даже не замечая, что его движения по залу ложи «Великий Восток» напоминают корабельные эволюции Боцмана после Паба. «И что вы предлагаете?» Заинтересованно, поглядывая на нервничающего англичанина, спросил Осирис он же министр иностранных дел Франции Теофиль Делькассе. «Опять покушение или революция?» «Покушение ни от чего не гарантирует, а революция просто так не состоится, джентльмены!» Эхом это отозвалась Нептис. При волнении в ее речи появлялся плебейский американский выговор. «Революция успешна, если только она венчает военное поражение!» — И что? Опять послать в Севастополь экспедиционный корпус? — буквально фыркнул француз. — Пока только поторопить наших японских подопечных, — пожала плечами американка. — Все-таки азиатские дела должны их волновать прежде всего. Но японское представительство только в сентябре прошлого года предложило России присоединить Маньчжурию в обмен на признание Кореи своей колонией, — вздохнул француз. — Ну вот и пора им продемонстрировать, что такое азиатское коварство и непостоянство. — Два года, — буквально простонал англичанин. — Минимум два года требуется, чтобы закончить японскую кораблестроительную программу. — Значит, надо ее ускорить или вообще пересмотреть? В голосе американки начало чувствоваться раздражение. Думаю, Гранд Флит не обеднеет, продав бедным родственникам десяток стоящих боевых кораблей. А мы, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы русский флот в это же время не прирастал, а может быть, даже и усох на несколько тысяч тонн водоизмещения. Это же в наших силах, джентльмены. Лицо женщины по имени Тереза от греческого ТРАО стремится охотиться тронула легкая улыбка, естественно, незаметная под маской египетской богини. Сегодня она сделала еще один шаг к цели, ставшей одновременно семейным обетом и навязчивой идеей по снесению с глобуса ненавистной славянской империи. Слейв по-английски значит раб. А какие могут быть империи у рабов?